Глава 13. Герман Лежнев, духовный сын Герострата. Думать, что делать в какой-то веке было не нужно. Герман еще с тех пор, как узнал о появлении под столицей вражеских планетоидов, все решил на этот счет и дальше уже только уточнял для себя детали. Парень четко понимал, победить всех кальмаров одновременно Кинары не смогут. Если бы с технофанатиками договорились раньше, Если бы успели модернизировать ликсов нормальным оружием и поставить на них броню. Если бы на каждом тихоходе стояла установка противодействия телепортам. Слишком много «если», которых сейчас нет и не предвидится. С тем, что есть, победить точно не получится. Поэтому Герман и пытался убедить Ирса, что удержать столицу точно не получится. Вот только Ирс оказался заложником общественного мнения и собственных принципов и парень быстро понял, договариваться с бывшим десантником бесполезно. Он просто не сможет принять это предложение. «Победить точно не получится», — рассуждал Герман. «Даже трупами забросать не вариант, трупов не хватит. А раз нельзя победить, остается только минимизировать вред. Если столицу нельзя защитить, нужно сделать так, чтобы пострадала только она. Главное, чтобы Киннары со своим идеализмом не воспротивились». Именно последняя мысль не дала Лежневу начинать подготовку заранее. Догадывался, что будет, если он о своих идеях расскажет Ирсу. Даже Тиане не стал рассказывать, хотя в ней он был уверен. Девушка точно не откажется выбирать из двух зол меньшее только потому, что хочется, чтобы все было хорошо. Просто смысла не видел, зачем заранее обсуждать то, что еще может и не произойдет. В подготовке Тиана точно не поможет. Сейчас, глядя на то, как от толпы планетоидов отделяются и медленно направляются в сторону столицы еще более огромная туча москитов и истребителей, парень думал только о том, как был получше выполнить свою задумку. Ни паники, ни отчаяния не было. До того, как первая волна истребителей достигнет орбиты планеты и вступит в бой с Кинарами, остается еще несколько часов. Кораблики кальмаров не слишком быстрые, о планетоидах и говорить нечего. Эти туши подойдут к планете к шапошному разбору. Это не повод прохлаждаться, но десять-пятнадцать минут все равно ничего не решат. Тена, ты ведь понимаешь, что это гиблое дело?» — спросил Герман. Парочка стояла возле монитора, который развернул кусто. Кеннары выстраивались вокруг столицы, готовились держать оборону. Все как в прошлый раз. Да, подготовка проведена большая. Вон сколько снарядов приготовили. За время передышки успели источить и опустошить чуть ли не сотню богатых тяжелыми металлами астероидов. Шахтеры Окинаров оказались хорошие и работали быстро. Вот только Лежнев был уверен, сколько бы камней для швыряния Кинары не заготовили, победить им это никак не поможет». Однако само место со скоплением космической гальки запомнил уже для своих планов. Тех самых, которые он даже не думал обсуждать с Ирсом. «А что же делать?» — растерянно спросила Тиана. «Это невозможно. Герман, я не вижу ни одного способа, как сохранить столицу. Они ведь все погибнут. Все. Они не смогут отступить. Я ведь их знаю. Столица — это святыня». Я понимаю, ее нужно оставить, чтобы сохранить то, что можно. Но Ирс никуда не уйдет. И армия тоже. Из тех, кто сейчас защищает планету, никто не отступит. — А если они будут точно знать, что даже не смогут вступить в бой? — спросил Герман. И, не дожидаясь ответа, задал следующий вопрос. — Слушай, а ты вот очень беспокоишься о том, как о нас с тобой будут думать Генары? — Ну, там, как ты отнесешься к тому, как они нас будут не любить? Может, даже проклинать. — Герман, ты же знаешь, не абсолютно наплевать, что ты придумал. — Сразу говорю, идея так себе, но другой нет. И я считаю, это наш единственный выход. И давай еще Лорина спросим. Он ведь пока тоже Ирсу напрямую не подчиняется. — Герман, не тяни время. — возмутилась Тиана. Расскажи сначала, что ты хочешь сделать? Я просто думаю набрать побольше астероидов, заминировать и отправить часть в скопление планетоидов. Благо, я смотрю, эти головоногие там довольно плотненько собрались, а потом просто рвануть. Вреда это не принесет. Но тогда планетоиды не смогут уйти в гипер. Им ведь тоже нужно разогнаться, чтобы в гиперпространство уйти, а когда ты находишься в облаке камней, это никак не получится. Там уже скорости будут слишком высокими. Тогда, думаю, даже защитное поле не спасет. Герман, пока говорил, тщательно следил за реакцией Тианы. Впрочем, самое неприятное он оставил под конец. Но это не все. Оставшуюся часть я собираюсь отправить к столице. покасательной, А потом, когда астероиды будут пролетать мимо планеты, мы их рванем. Помнишь, Юву? Я хочу устроить нечто подобное для вашей столицы. Может, без таких жутких разрушений, но все равно будет хреново. Зато истребителям кальмаров там будет делать точно нечего. Но и нашим все-таки придется отступить. Они ведь не станут ждать, когда их побьет осколками. Тиана смотрела на Германа большими глазами и молчала. Лежневу даже не по себе было, но он упрямо продолжал. — Вот э, таким образом мы их, считай, запрем в этой системе. Планету они не захватят, но и улететь не смогут. — А что им помешает? — планетоидам? — Вылететь из этого облака осколков? — медленно спросила девушка. — О, кажется, отошла от шока, — обрадовался Лежнев. — Ничего. Только если начнут выходить, можно же и добавить. Понимаешь, нам нужно подготовиться. Сейчас киннары, очевидно, не готовы воевать. Ни десант, ни флот. Последние, сама понимаешь, из-за отсутствия нормального оружия. «Я всю дорогу думал, как нам это время дать, и это единственная вменяемая идея, которая мне пришла в голову. Честно говоря, если бы Ирс или кто-нибудь предложил что-то получше, я бы и говорить не стал, но у меня твердое ощущение, что Кеннары дружными рядами решили самоубиться об эти чертовы планетоиды». «Просто дать время», — задумчиво пробормотала девушка путем собственноручного уничтожения столицы. Но какая разница, кто уничтожит столицу? Да и черт бы с этой столицей, начал горячиться Герман. Вот объективно, что там важного? Людей, слава богу, Ирс все-таки вывез. Производства, какие были на орбите, тоже уже улетели. Осталось только это ваше волшебное древо. Только вот что мы, что кальмары, хрен его раздолбают. Оно ведь защищено, его так просто не сковырнуть. Для этого надо высаживаться на планету, десантную операцию устраивать. Думаю, даже если бы могли, они бы этого делать не стали, но кальмары и не смогут. После такого точно нет, хотя и раньше вряд ли там для них слишком тяжело, не потянут они. И остаются только всякие произведения искусства и прочие зеленые насаждения. Я понимаю, что для киннаров это важно. Но проигрывать войну ради символа — это как-то... В общем, у меня все равно других идей нет. А искусство можно новое наделать или старое восстановить по записям, если уж оно настолько ценное. Я об этом и Ирсу пытался сказать, еще когда мы только вернулись от технофанатиков, но там все глухо. Он, может, и согласился бы, но на него общественность давит. «Вот я и предлагаю. Давай возьмем ответственность на себя. Если Ирсу и Флоскин станет незачем умирать, но не сдаваться, для Кинаров это будет важнее, чем какие-то архитектурные изыски». Тиана долго не отвечала, Герман уже решил, что девушка тоже не согласится с его предложением, но нет. Оказывается, она прикидывала. «Мы не справимся вдвоем. Этих астероидов должно быть очень много» ведь собрался воспользоваться теми, из которых добывались снаряды для бросания. «Правильно — Правильно! — кивнул Лежнев. — Они довольно плотно расположены, — кивнула девушка. — Но все равно не получится. Минировать придется каждый. Кустос может забросить их более-менее одновременно, но мы просто не успеем заложить заряды. — Вдвоем не справимся. Просто не успеем. — Я поэтому Лорина и хотел позвать. — кивнул Герман. — Этого тоже мало. Я предлагаю позвать десантников. — Теперь Герман задумался. — Тян, ты чего? — То есть Ирс не согласится на наш план, а десантники внезапно согласятся? — Именно так, — кивнула девушка. — Мне кажется, один нас поддержит. И Далил тоже. Да и среди их подчиненных уверенно помощники найдутся. В общем, Тиана была твердо уверена, что части десантников можно доверять. А Герман не стал спорить. В конце концов, если что, остановить нас все равно будет некому, подумал парень. А помощь действительно не помешает. Как-то я действительно не рассчитал, вдвоем можем не управиться. Разговор с Лорином получился очень тяжелый. Парень уже готовился мужественно присоединиться к защитникам. Останавливало его только то, что на борту оставался адмирал и ученая. Технофанатикам умирать за столицу точно не стоило, а оставить их было некогда. Выслушав идею, парень даже завис ненадолго, а потом, когда отмер, начал спорить, приводить какие-то аргументы. «Дружище, я не спрашиваю, согласен ты с этой идеей или нет?» отрезал Герман. «Я спросил только, будешь ли ты помогать? С тобой или без тебя мы этот план в жизнь воплотим, потому что других вариантов у Кинаров нет». Удивительно, но этот аргумент на пилота подействовал. Десантников уговорить удалось даже легче, права была Тиана. Что-то сдвинулось у них в мозгах после возвращения с планетоидов по крайней мере, у некоторых. В результате отряд саперов был готов всего через час, и Герман считал это очень выгодным разменом. Час драгоценного времени в обмен на второго Ликса и целых пятьдесят десантников, знакомых с минно-взрывным делом. Что может быть лучше? Тиана! Герман! Можете мне объяснить, куда вы отправились, да еще в компании с группой десантников? Спросил Ирс. Ликсы уже полным ходом шли к астероидному полю. Ускорение максимальное, поэтому оба пилота и пассажиры находились в слиянии, даже технофанатики. Отвечать правителю Кинаров было некому. Правитель Кинаров сначала просил, потом требовал, потом отдавал приказы бесполезно. Герман сразу решил лучше Ирсу не знать, что они собираются делать. Так ему потом будет проще оправдаться, если общественность потребует ответа. Прибыли на место, и работа закипела. Для экономии времени даже пользовались помощью тихоходов, чтобы перебраться с одного астероида на другой. Каменные глыбы после того, как с ними поработали киннары, висели довольно плотно, всего в нескольких километрах друг от друга. Но даже так, чтобы перебраться с одного на другой, пользуясь лишь слабыми движками скафандра, потребовалось бы много времени. Приходилось рисковать. Ликсы, в зависимости от того, кто был ближе, подхватывали одного из минеров гравитационным когтем и перебрасывали к следующему камню. Не то чтобы сильно опасно, но все-таки есть вероятность, что тихоход ошибется и раздавит несчастного. Люди для ликсов слишком маленькие. Для ликса подхватить человека гравитационным когтем — все равно, что для человека взять пальцами крохотную мушку, дрозофилу, и не раздавить ее при этом. Можно, но сложно. Зато работа шла очень быстро. Уже через час после прибытия все астероиды были заминированы. Дальше началась работа для тихоходов. Герман специально остался снаружи. Очень уж интересно ему было посмотреть своими глазами. «Герман, вот как ты ухитряешься самый серьезный, даже драматический момент превратить в фарс?» Возмущалась в наушниках Тиана. «Мы вообще-то собираемся совершить самоуправство немыслимых масштабов, пойти против воли целого народа. А ему, видите ли, захотелось полюбоваться своими глазами на фейерверк. И к тому же, уверяю тебя, своими глазами ты все равно ничего не увидишь. — А что он делает? — тут же заинтересовался Лорин. Парень упустил этот момент, но поскольку Тиана говорила на общем канале, заинтересовался. Девушка объяснила. — жаль, что я пилот, — признался Лорин. — А то бы тоже, наверное, посмотрел. Ни разу не наблюдал такого своими глазами то что фейерверк он не увидит лежнев и так знал планетоиды далеко невооруженным взглядом их даже не видно про москитные флоты говорить нечего такие крохотные объекты разве что ликс различит зато вот астероидное поле видно очень хорошо огромная куча каменных глыб повисших в холодной пустоте среди звезд однако эта кучка все время уменьшается то один то другой вдруг срывается с места и все ускоряясь отправляется в полет. Действие гравитационных когтей ликса очень мягкое. Они ведь не прикладывают усилия к какой-то одной точке астероида технически. На камень в какой-то момент начинает действовать очень сильное гравитационное поле. И камень будто падает в бесконечную пропасть, ускоряясь все сильнее. В результате за те пару десятков километров, в течение которых Ликс может воздействовать на астероид. Он успевает разогнаться очень сильно. Для несовершенного человеческого глаза этот процесс выглядит как волшебство. Раз — и камень исчезает. Момент разгона Герман определить так ни разу и не смог. Однако первоначальным разгоном процедура не заканчивается. Как бы ни была велика скорость астероида после броска, Ее все равно недостаточно. Поэтому следующая итерация наступит после того, как всем астероидам придадут достаточное ускорение. Налюбовавшись на исчезающие камни, Герман поспешил вернуться в кусту. Минут через пять нужно будет отправляться. Дальше Герман наблюдал уже из слияния. Тихоходы без труда догнали свои снаряды и, не прекращая ускоряться, швыряли их снова. После такого скорость становилась, ну, очень велика. «Что за глупости вы творите?» Кусто, видимо, решил все-таки дать Ирсу высказать свое возмущение. Все равно теперь изменить ничего было нельзя. «Слушай, ты же ждешь, когда там вас поубивают», — уточнил Герман. «Вот и жди себе! Не мешай людям делать свою работу». «И Лексом тоже», — добавил Кусто. «Да, и тихоходом». Я просто не понимаю, что вы задумали. Эти камни не смогут повредить планетоидам. Да, в них до сих пор велико содержание металлов, и они достаточно плотные. Но вы же понимаете, что они легко повзрывают все астероиды еще на подлете. Просто вышлют навстречу истребители и все. И ладно те, что к планетоидам идут. Вы зачем столько камней к нам на орбиту отправили? Вы что, надеетесь, истребители сами перед ними соберутся и позволят себя раздавить?» «Вот и пусть взрывают», — хмыкнул Герман. «С чего ты взял, что мы собираемся сбивать планетоиды или истребители? Там внутри каждого астероида мощный такой заряд взрывчатки. И поверь мне, когда будет нужно, эта взрывчатка сработает. Мы просто хотим спасти ваши упрямые задницы». «Вот теперь до Ирса дошло!» После минутного молчания бывший десантник снова заговорил. «Вам этого не простят. Я понимаю, зачем вы это делаете, но вам этого не простят. Знаешь, Ирс, я как-нибудь обойдусь без прощения». Вдруг вмешался Лорин. «Мне главное, чтобы было кому нас прощать». «Ты меня знаешь, я до последнего был за то, чтобы защищать столицу. И я бы, наверное, не пожалел жизни, будь у нас хоть шанс. Но ты ведь не можешь не понимать. Ваша смерть ничего не изменит. Вы просто уничтожите несколько тысяч истребителей. И, может быть, десяток планетоидов. Если повезет» а потом вас просто убьют. А столицу уничтожат все равно. Лучше отдай приказ всем уходить. Теперь ваша жертва точно бесполезна. Вы перехватили бы наши снаряды, если бы не кальмары, но вы не успеете. Можешь объяснить всем кинарам, как это получилось. Им не в чем будет тебя обвинить. Понятно теперь, почему вы не хотели говорить раньше. После очередной паузы ответил Ирс. «Хорошо. Я отдаю приказ отходить». «Давно бы так», — буркнул Герман. «И давай, раз уж пафосная смерть все равно отменяется, попытайтесь выжить из этой ситуации максимум. Было бы неплохо малость пощипать кальмаров, когда мы закончим». События все ускорялись. Наверное, пилотам кальмарьих их истребителей было удивительно видеть, как выстроившиеся вокруг планеты в редкую сеть вражеские корабли вдруг сорвались с места и начали уходить. А потом стало и вовсе интересно. У истребителей явно не настолько совершенные системы обнаружения, чтобы вовремя заметить камни. Наверное, они были удивлены, когда гигантские по сравнению с истребителями снаряды пролетели мимо а потом рванули, находясь в непосредственной близости от столь яростно защищаемой до этого планеты. Это было прекрасно. Наверное, Герострат чувствовал что-то подобное, когда жег храм Артемиды. Думал Лежнев, наблюдая, как расчерчивают атмосферу планеты яркие следы метеоритов. Из дальнего космоса это казалось совсем не опасно и даже красиво просто шарик планеты, вдруг покрылся множеством ярких черточек, а потом атмосфера начала темнеть от клубов дыма, поднимающихся с поверхности. Почти финальный акт трагедии. Сначала были уничтожены все орбитальные постройки. Этот хаос смогла пережить только оборонительная станция Кеннаров, да и то, для этого ей пришлось улепетывать во все лопатки. Да, планета, считай, уничтожена и одновременно спасена, ведь она теперь находится внутри надежной каменной скорлупы. Большая часть обломков так и осталась на орбите и носится теперь с дикой скоростью по совершенно непредсказуемым траекториям. Не скоро еще даже ликсы решатся пройти через это астероидное поле. Но и на этом ничего не закончилось. Едва зрители успели насладиться картинами разрушения планеты, когда пришло время смотреть продолжение. Впрочем, участь планетоидов оказалась не такой красочной, да и разрушений особых не было. Самые опасно летящие обломки кальмары все-таки ухитрились позбивать. Но теперь, после взрыва, враг летел внутри огромного облака обломков. Герман... Очень надеялся, что выбраться из этого облака ему не дадут.